Вахтанг не осознавал своей недоталантливости. Очень редкий характер может сказать себе жёсткую правду, типа я бездарен или я трус. Человеку свойственно чувствовать себя правым, ибо кто не прав, тот не живёт. Вахтанг был набит комплексами, амбициями, всем тем, что заменяет человеку дело. И все свои неудачи перекладывал на людей, на обстоятельства, на всеобщую несправедливость. Артамонова понимала, ему надо менять профессию. Например, на западе он мог бы быть платным любовником при драге-отелях. Но разве такое скажешь мужчине? Детей не получилось, но Вахтанг вполне заменял сына. Ему надо было варить, стирать, утешать, давать карманные деньги, но всё же он не был сыном. И ночь не заменяла день, день главнее. У Артамоновой в грудной клетке зрел Взрастал знак вопроса. Большое такое недоумение, зачем кончилось всё в один прекрасный день, и как казалось Вахтангу на пустом месте. Он в очередной раз закрыл рукой трубку и сказал: "Не получилось". Артамонова забрала у него трубку и что-то такое в неё сказала. Кажется, она сообщила какой-то адрес или направление. Куда-то мама должна была пойти. Мама ничего не поняла, а Вахтанг понял. И поскольку они существовали в комплекте, то Вахтанг вынужден был отправиться вместе с мамой. Личная жизнь не сложилась, но зато хор процветал, набирал силы. Съездили в Болгарию, в Китай, в США. В Софии стены домов были обклеены поминальными листками. На одном из них Артамонов прочитала: "Страшна та тишина". В Китае обилие велосипедов, а в Америке вообще всё другое. поскольку оборотная сторона планеты. И воздух не тот, и хор иначе резонирует. Артомонова почти физически ощущала эту иначесть. Работали много, иногда по два концерта в день. В свободное время она бродила по магазинам. Для неё Америка одна большая комиссионка, не больше и не меньше. Вечером вытягивала и скоро всё, что могла. Её руки, как дистанционное управление, могли послать любой заряд и вытянуть из хора всю душу, всё дыхание. Аплодировали стоя. 50 лет первый юбилей. Страна дала орден за вклад в культуру и звание заслуженный работник. Орден вручали в Кремле. Перед Артомоновой шёл получать награду коротенький старик. Его награждали за вклад в профсоюзное движение и в связи с какими-то летами. Скорее всего, это был четвёртый юбилей. Старик нажал громкую педаль и закричал: забился как в потучий, благодаря за самый счастливый миг в его жизни. Обещал, что он и дальше все оставшиеся силы. Лысина старика стала розовее. Артамонова заволновалась. Про профсоюзного деятеля может хватить удар. Высокий чин, вручающий ордена, вежливо пережидал. Он, видимо, привык к таким припадкам. Его глаза были затянуты плёнкой, как у спящей птицы. Этой плёнкой высокий чин отгораживался от действительности. Невозможно же каждый раз переживать чужую радости. Никакого здоровья не хватит. Старик откричал и без сил вернулся на место. Забросил в рот таблетку валидола. Следующей была артамонова. Вручая ордин в красной коробочке, высокий чин посоветовал продолжать в том же духе. И в этом году, как и в прошлом, может быть, он решил, что получит орден Артамонова потеряет интерес к делу. Орден цель. А если цель достигнута, зачем уродваться дальше? Артамонова удивилась и переспросила: "Что?